Милан Кундера «Разделение романа на части, частей на главы, глав на абзацы, то есть сочленение романа для меня должно быть очень четким. Каждая из семи частей является сама по себе единым целым. Каждая характеризуется своим собственным способом повествования. Например, жизнь не здесь. Первая часть — непрерывное повествование» то есть между главами существует причинная связь. Вторая часть — сновидческое повествование. Третья часть — прерывистое повествование, то есть между главами отсутствует причинная связь. Четвертая часть — полифоническое повествование. Пятая часть — непрерывное повествование. Шестая часть — непрерывное повествование. Седьмая часть — полифоническое повествование. У каждой части собственная перспектива. Рассказ ведется с точки зрения другого, воображаемого эго. У каждой собственная длительность. Порядок этих длительностей в шутке. Очень короткая, очень короткая, длинная, короткая, длинная, короткая, длинная. В жизни не здесь порядок противоположный. Длинная, короткая, длинная, короткая, длинная, очень короткая, очень короткая. Я хочу, чтобы каждая глава тоже была единым целым. Вот почему я настаиваю, чтобы мои издатели выделяли цифры и четко отделяли главы одно от другой. Идеальное решение приняли в издательстве Галлимар. Каждая глава начинается с новой страницы. Позвольте мне еще раз сравнить роман с музыкальным произведением. Часть в романе — это часть в музыкальном произведении. Главы — это периоды. Периоды могут быть или очень короткими, или очень длинными, или различной длины. И это приводит нас к проблеме темпа. Каждая часть в моих романах могла бы носить указания, как в музыке, модерато, престо, адажио и так далее. Кристиан Сальмон. Следовательно, темп определяется соотношением между длительностью части и количеством глав, которые она содержит. Милон Кундера. Рассмотрим с этой точки зрения жизнь не здесь. Часть 1. 11 глав на 55 страницах. Модорату. Часть вторая. 14 глав на 24 страницах. Аллегретто. Часть третья. 28 глав на 60 страницах. Аллегро. Часть четвертая. 25 глав на 21 странице. Престиссимо. Часть пятая. 11 глав на 74 страницах. Модерато. Часть 6. 17 глав на 17 страницах. Адажо. Часть 7. 23 главы на 18 страницах. Престо. Вот видите? В пятой части. 74 страницы и только 11 глав. Спокойное медленное течение. Модерато. В четвертой части на 21 странице 25 глав это дает ощущение огромной скорости прести кристиан сальмон в шестой части 17 глав и только 17 страниц это означает если я правильно понял что темп довольно быстрый однако вы ставите ад милан кундера потому что темп определяется еще и другим – соотношением между длительностью части и реальной длительностью происходящих событий. В части пятой поэт ревнует, представлен целый год жизни, а в шестой части, сорокалетний, рассказывается лишь о нескольких часах. Краткость глав в данном случае имеет еще одну функцию – Замедлить время, сгустить один единственный важный момент. Контрасты темпов мне представляются необыкновенно важными. Для меня они неотделимы от первичного замысла моего романа, который приходит мне в голову еще до того, как я начинаю писать. За этой шестой частью «Жизни не здесь», а «Дажео», «Атмосфера покоя и сострадания», следует седьмая, «Престо» — атмосфера разгоряченная и суровая. В этом финальном контрасте я хотел сгустить всю эмоциональную мощь романа. В невыносимой легкости бытия все наоборот. Там с самого начала работы я знал, что последняя часть должна быть «Пианиссимо» и «Адажио». Улыбка Каренина. Атмосфера спокойная, задумчивая, событий мало. И что ей должна предшествовать другая часть, фортиссимо, престиссимо. Великий поход, атмосфера грубая, циничная, множество событий. Кристиан Сальман. Следовательно, изменение темпа влечет за собой изменение эмоциональной атмосферы. Милан Кундера. Еще один важный урок музыки. Каждый пассаж музыкального сочинения оказывает на нас, хотим мы этого или нет, определенное эмоциональное воздействие. Порядок частей симфонии или сонаты всегда определен неписанным правилом. Должно быть чередование быстрых и медленных частей, а это почти автоматически означает следующее «грустные части и веселые части». Эти эмоциональные контрасты вскоре стали зловещими стереотипами, преодолеть которые сумели, и то не всегда, лишь великие мастера. Если упоминать известный всем пример, я не перестаю восхищаться сонатой Шопена, третья часть которой «Траурный марш». Что можно было еще сказать после этого великого прощания. Завершить сонату, как принято, быстрым рондо? Даже Бетховен в своей сонате «Опус 26» не сумел избежать этого стереотипа, когда за траурным маршем, кстати, тоже в третьей части, поставил финал «Аллегро». Четвертая часть сонаты Шопена совершенно необычная, Пианиссимо, быстрая, короткая, без всякой мелодии, абсолютно бесчувственная. Далекий порыв ветра, глухой шум, возвещающий окончательное забвение. От соседства этих двух частей, чувственное, лишенное чувств, у вас комок в горле. Оно абсолютно оригинально. Я говорю об этом, чтобы объяснить вам, что сочинить роман — это значит расположить рядом разные эмоциональные пространства, и как раз это, на мой взгляд, самое тонкое искусство романиста. Кристиан Сальмон. Ваше музыкальное образование сильно повлияло на ваше литературное творчество. Милан Кундера. «До 25 лет...» Меня гораздо больше привлекала музыка, чем литература. Лучшее, что я сочинил тогда, была композиция для четырех инструментов — фортепиано, альта, кларнета и ударных. Она почти в карикатурном виде предвосхитила архитектуру моих будущих романов, о возможном написании которых я в ту пору даже не задумывался. Это сочинение для четырех инструментов состояло, представьте себе, из семи частей. Как и в моих романах, целое складывалось из формально разнородных частей. Джаз, пародия на вальс, фуга, хорал и так далее. И в каждой части были задействованы разные инструменты. Фортепиано, альт, фортепиано-соло, альт-кларнет-ударные, И так далее. Это формальное разнообразие уравновешивалось мощным тематическим единством. От самого начала и до конца разрабатывались лишь две темы. А и Б. И только в шестой части единственный раз появлялась новая тема — С. Совсем как Костка в шутке или «Сорокалетний в жизни не здесь». Я рассказываю вам это, чтобы показать, что форма романа, его математическая структура, не есть нечто просчитанное. Это бессознательный императив, навязчивая идея. Когда-то я даже думал, что эта форма, которая меня преследует, нечто вроде алгебраической формулы моей собственной личности. Но как-то несколько лет назад, более внимательно изучив квартет опус 131 Бетховена, я отказался от этой нарциссической и субъективной концепции формы. Вот взгляните. Первая часть. Медленная. Форма фуги. 7 минут 21 секунда. Вторая часть. Быстрая. Форма неопределима. 3 минуты 26 секунд. Третья часть. Медленная простая экспозиция одной темы, 51 секунда. Четвертая часть, медленная и быстрая, форма вариаций, 13 минут 48 секунд. Пятая часть, очень быстрая, скерцо, 5 минут 35 секунд. Шестая часть, очень медленная, простая экспозиция одной темы, 1 минута 58 секунд. Седьмая часть. Быстрая, сонатная форма. 6 минут 30 секунд. Бетховен, возможно, самый великий музыкальный архитектор. Он получил в наследство сонату, задуманную как цикл из четырех частей, связанных зачастую довольно произвольным образом. При этом первая часть, написанная в форме сонаты, всегда была гораздо важнее, чем следующие части — в форме рондо-минуэта. Вся художественная эволюция Бетховена отмечена стремлением преобразовать этот сплав в истинное единство. Так, в своих сонатах для фортепиано он понемногу смещает центр тяжести от первой к последней части, нередко сводит сонату к двум частям, разрабатывает одни и те же темы в различных частях и так далее. Но в то же время Бетховен пытается ввести в это единство максимальное разнообразие форм. Часто он включает в свои сонаты фугу, признак небывалого мужества, поскольку в сонате фуга, вероятно, казалась в его времена таким же чужеродным элементом, как эссе о деградации ценностей в романе Броха. Квартет опус 131 это вершина совершенства архитектоники. Хочу обратить ваше внимание лишь на один момент, о котором мы уже говорили разную продолжительность частей. Третья часть в 15 раз короче последующей. Но именно две До странности короткие части, третья и шестая, скрепляют, удерживают вместе эти семь таких разных частей. Если бы все эти части были приблизительно одной длины, единство распалось бы. Почему? Я не могу этого объяснить. Но это так. Семь частей одинаковой длины были бы похожи на семь громоздких шкафов, поставленных рядом. Кристиан Сальмон, вы почти не говорили о вальсе на прощание. Милан Кундера, а между тем этот роман в определенном смысле мне дороже всего. Как и смешные любови, я писал его с большим удовольствием, большим наслаждением, чем другие, в другом состоянии души, а также еще быстрее. Кристиан Сальмон в нем только пять частей. Милан Он держится на архетипе формы, отличном от других романов. Он абсолютно однороден, без отступлений, монотематичный, выдержан в одном темпе, очень театрален, стилизован, основан на форме водевиля. В «Смешных любовях» вы можете прочесть рассказ «Симпозиум». По-чешски «симпозиум» — пародийный намек на симпосион, пир Платона, долгие разговоры о любви. Так вот, этот симпозиум построен как вальс на прощание, водевиль в пяти актах. Кристиан Сальман, что означает для вас слово водевиль? Милан Кундера, форма, которая на первое место ставит интригу со всем ее механизмом неожиданных и утрированных совпадений. Лабиш. В романе нет ничего более сомнительного, нелепого, устаревшего, неприличного, чем интрига с его, лабиша, водевильными излишествами. Начиная с Флабера, романисты пытались сгладить искусственность интриги, из-за чего роман становился более серым, чем «Самая серая жизнь» однако первые романисты не терзались сомнениями по поводу того, что события выглядят не слишком правдоподобно. В первой книге «Дон Кихота» где-то в самом сердце Испании есть постоялый двор, где все персонажи встречаются по чистой случайности. «Дон Кихот», «Санчо Панса», «Их друзья», «Цирюльник» и «Кюре», потом «Карденио», «Молодой человек», у которого Дон Фернандо украл невесту Люсинду, а потом и Доротея, невеста, брошенная тем же Доном Фернандо, а еще позднее сам Дон Фернандо с Люсиндой, потом офицер, сбежавший из мавританской тюрьмы, и ее брат, который долгие годы искал ее, и еще его дочь Клара и возлюбленный Клары, который едет за ней, а за ним идут слуги его отца, чтобы вернуть молодого человека домой» нагромождение абсолютно невероятных совпадений и встреч. Но не стоит воспринимать их у Сервантеса как наивность или неловкость. Романы прошлых лет еще не заключились читателям пакта о правдоподобии. Они не стремились имитировать реальность, они стремились развлекать, поражать, удивлять, очаровывать. Они были игровыми, и в этом заключалось их мастерство». Начало XIX века являет собой огромные изменения в истории романа. Я бы даже назвал это шоком. Необходимость имитировать реальность сразу же сделала нелепым постоялый двор Сервантеса. XX век часто восстает против наследия XIX века. Тем не менее, простодушный возврат к сервантосовскому постоялому двору был бы невозможен. Между ним и нами вклинился опыт реализма XIX века, так что игра в невероятные совпадения отныне кажется слишком уж неестественной. Она становится или нарочито комичной, ироничной, пародийной, например, подземелья Ватикана или Фердидурки, или совершенно фантастической, похожей на сновидения, Взять, к примеру, первый роман Кавки «Америка». Прочтите первую главу, где речь идет о совершенно неправдоподобной встрече Карла россмана и его дяди, словно ностальгическое воспоминание о постоялом дворе Сервантеса. Но в этом романе неправдоподобные, то есть невозможные обстоятельства описаны с такой тщательностью, с такой иллюзией реальности, что у нас создается впечатление, будто мы входим в мир, который, хотя и не правдоподобен но более реален, чем сама реальность. Хорошенько запомним. Кавка вошел в свой первый сюрреальный мир, в свое первое слияние реальности и сна, через постоялый двор Сервантеса, через ворота Водевиля. Кристиан Сальман. Само слово «водевиль» подразумевает увеселение. Милан Кундера. В самом начале великий европейский роман и был увеселением, и все истинные романисты испытывают ностальгию по этому периоду. Впрочем, увеселение никак не исключает серьезности. В вальсе на прощание ставится вопрос, достоин ли человек жить на этой земле. Не стоит ли освободить планету из когтей человека? Объединить предельную серьезность проблемы и предельную легкость формы — вот к чему я всегда стремился. Это не только чисто художественное стремление. Соединение легкомысленной формы и серьезного сюжета обнажает наши драмы, те, что случаются у нас в постели, и те, что мы разыгрываем на великой сцене истории, во всей их ужасающей ничтожности. Кристиан Сальмон. Итак, в ваших романах существуют две формы архетипа. Первая — полифоническая композиция, объединяющая разнородные элементы в единый архитектурный ансамбль — в основе которого лежит цифра семь. Вторая – водевильная, однородная, театральная композиция, которую отличает соприкосновение с невероятным. Милан Кундера «Я по-прежнему мечтаю о внезапной измене, но на данный момент мне не удалось избавиться от бегамных уз, связывающих меня с этими двумя формами».